Глава сороковая. Запутать котика. Рауль, взяв со стола исторические хроники Гарктурианского периода, вежливо поклонился. «Пойду сравню с уже имеющимся описанием нелюдей эпохи раннего палеолита. Если заскучаете, присоединяйтесь, я подвинусь» и удалился в комнату, оставив меня на кухне с соблазнительными мемуарами, аржелем и тремя художественными романами. Со стола уже было убрано. Грязную посуду Рауль загрузил в моющий артефакт. Начинать что-то готовить еще рано, так что самое время почитать. Я уже потянулась к мемуарам, как вдруг ощутила легкое прикосновение к разуму, и тут же почувствовала, как приятно сидеть на мягкой кровати, накрывшись покрывалом, подложив под спину подушки, читать интересную книгу и держаться за руки. Не граф, а искуситель просто. Зато стало понятно, что имелось в виду под подвинусь. Меня заманивали в кровать, как и положено соблазнителю невинных девушек. Но цель была вполне пристойная — Почитать книгу. Пойдешь со мной?» Поинтересовалась я у Аржеля, но кот лишь снисходительно мявкнул. «Мясо замариновано», — предупредила я хитрое животное, кивнув в сторону миски с кусочками чего-то смутно похожего на говядину, замоченного в остром соусе. «Надеюсь, получится вкусно, потому что раньше я лишь...» Разогревала готовое и наблюдала пару раз, как готовит Эрик. Именно поэтому я примерно представляла, как готовить соус для маринада, смешать что-то острое, что-то соленое и что-то тягучее. Аржель посмотрел на меня с укором и демонстративно отвернулся, презрительно фыркнув. «Что ж, шпион из кота вышел не самый старательный». Но все равно бдительность терять нельзя. Коты подкрадываются неслышно, а слух у них самих очень чуткий. Рауль лежал на самом краешке кровати и выглядел при этом несколько смущенным, словно действительно пытался меня соблазнить, а я указал ему на недопустимость подобного поведения. Очень познавательные хроники — Помахал граф книгой, намекая, что он действительно читает, а не размышляет о всяких непристойностях, в отличие от меня. Это мой разум, устав от постоянного напряжения, запросил пощады и уступил место воображению. А что можно воображать, глядя на симпатичного мужчину, отчаянно сдувающего с лица челку и смотрящего на тебя Обволакивающе согревающим взглядом. Конечно, я сразу представила, что если бы я выбрала Рауля, то именно такими уютно теплыми могли бы быть наши вечера. Это с Патриком я бы, скорее всего, обсуждала расследование, возможно, наши совместные, если мне хватит силы воли подать заявление в Министерство правопорядка. И меня туда примут. А граф, скорее всего, станет оставлять работу за порогом дома. По крайней мере, мне почему-то так кажется. Я пока не решила, какой вариант ближайшего семейного будущего для меня предпочтителен. Пристроившись на другом краю кровати, я облокотилась о подушки, пытаясь соблюсти минимальные нормы приличия, и уселась, как в кресле, свесив ноги но это оказалось очень неудобным для общения, так как графу я оказалась практически спиной. А при попытке повернуться становилось неудобно сидеть. Покрутившись минут пять, я смирилась, скинула туфли и залезла на кровать полностью, с ногами. В конце концов, если бы вместо Рауля был Эрик, я бы с самого начала так поступила. Да, напарника я знаю годы, графа дни. Но, учитывая, насколько эти дни были насыщены событиями, можно представить, что мы вместе пару месяцев. К тому же настрой у меня абсолютно неромантичный. Если Аржель следил за нами из-за угла, то, наверное, очень удивился. Мы, менее часа назад сидевшие на кухне чуть ли не вплотную друг к другу, внезапно стали опасаться прикосновений. Между нами могло бы поместиться еще два, а то и три кота. А что в них познавательного?» Уточнила я, поддерживая начатый графом разговор об исторических хрониках и открывая мемуары как раз на том самом месте, куда Иниэль вложил закладку. Ожидаемо, там же была и записка от Патрика. «Постучат в дверь, выходите с вещами». Изначально люди в мире фей считались почти домашними питомцами, ответил Рауль, старательно прикрывая усмешкой, как его задевает такой подход. До уровня полноценных партнеров они доросли в конце Гарктурианского периода. Конечно, это могло быть как сто, так и тысячу лет назад. Но магические существа живут очень долго, поэтому неудивительно, что для многих мы так и остались где-то на уровне кошечек или собачек. «Ну, некоторые из местных не гнушались за зоофилии», — сихидничала я. Конечно, девушке из приличной семьи не полагалось даже слышать о подобных отклонениях от нормы, не то что знать, как они называются. Но я слышала, знала и даже имела... Хм... Назвать удовольствием знакомство с человеком, который удовлетворял свои потребности с животным, было бы неправильно. К счастью, Эрик сам справился и с допросом подозреваемого, и с передачей дела в Министерство правопорядка. Но слово запомнилось. Рауль хмыкнул, покосившись на меня, и заодно быстро пробежал взглядом по записке. «Да, а некоторые попытались завещать трон потомку одного из домашних животных», — продолжил он нашу беседу, нахмурившись и явно обдумывая прочитанное. «Неудивительно, что произошло восстание?» «Конечно, понять восставших можно, но наше место здесь...» с такими, как мы, — напористо с убеждением произнесла я, незаметно толкнув Рауля, так как в дверях мелькнул аржель. Сначала он прогулялся до конца коридора и лишь потом величественной поступью прошествовал к нам, запрыгнул на кровать и улегся у меня на коленях. К этому времени я успела быстро скатать записку в маленький шарик и осторожно пропихнуть его графу в руку. «Возможно, — без особого энтузиазма отреагировал Рауль, — мятежники будут относиться к нам, как вы к этому коту. Хотя нет, вы слишком добры к нему. Нас, скорее всего, просто вышвырнут за шкирку во двор». «Здесь нас тоже держат в загоне», — противореча собственной предыдущей реплике недовольно пробурчала я. «Хорош загон!» — тут же оживился граф. «Еда есть, кровати есть, ванная есть, артефактов полный дом, одежду вот обещали принести. Нет, леди, у нас не загон, а благоустроенное тайное убежище. Уж поверьте мне, с тюрьмой не сравнить!» Закончил он, надевая сапоги и вставая с кровати. Мирно мурлыкавший у меня на коленях аржель насторожился недоверчиво посмотрел на графа и вопросительно мявкнул потершись щекуя мою руку да киса этот мужчина известный преступник убивший свою невесту и собственного брата так как заподозрил их в любовной связи прошептал я коту на ухо а рауль тем временем вышел из комнаты чтобы избавиться от записки я сама его немного побаиваюсь Продолжала запугивать я бедное животное. Мы здесь из-за него. Мой второй друг-следователь. В вашем мире его бы называли полицейским. Ему велели присматривать за преступником, чтобы тот не навредил никому в вашем мире. Шерсть у Аржеля встала дыбом. Он агрессивно заурчал, перебирая лапами и всем своим видом демонстрируя, что он тоже вполне достойный защитник. Я с умилением улыбнулась, любуясь воинственно настроенным котом. И тут в дом постучали. Медленно, не делая резких движений, чтобы не вызвать подозрения у кота, я переложила его на кровать. С трудом скрывая скручивающее тело напряжение, надела туфли, Спокойно вышла из комнаты. Не спеша, зная, что каблуки довольно громко для чуткого кошачьего уха стучат по полу, подошла к выходу и обернулась, почувствовав источник точно такого же напряжения рядом. Высунувшись из ванной, Рауль выжидал, пристально наблюдая за мной. Стоило мне приоткрыть довольно узкую щель, как граф оказался рядом И мы вдвоем практически одновременно выскочили на улицу. Обернувшись, я быстро прикрыла дверь, очень надеясь, что Аржель еще какое-то время проваляется на кровати, прежде чем заметит наше исчезновение. Быстрее! прошелестело у нас над головой. За мной! И что-то маленькое светящееся полетело вперед, уводя нас прочь от загона или тайного убежища в неизвестность.